Через несколько секунд они оказались на боковой улице, пустынной, в отличие от шумной брик -лейн. Высокие здания и старого коричневого кирпича выглядели пугающими. Оглядываясь через плечо, Дэнни видела магазин, где осталась Аннабелла. Но Элли тянула ее дальше, и он скрылся из виду. В конце улицы был паркинг, большая серая площадка, наполовину заполненная машинами. Вокруг никого, кроме нескольких хмурых дорожных рабочих в ярко-желтых куртках, которые топтались у дыры в асфальте, обтянутые по периметру оранжевой лентой. Тишина показалась Денни зловещей, и она стала отбиваться. Но костлявая рука Эли держала ее крепко, и девочке никак не удавалось вырваться. Она закричала, но крик получился слишком слабым, чтобы привлечь внимание рабочих. Элли остановилась на стоянке в окружении машин и все еще, сжимая руку Денни, повернулась, чтобы посмотреть на нее. У Денни перехватило дыхание, Лицо Эли сделалось поистине ужасным, опустошенно измученное. Слезы катились из покрасневших глаз, рот искривился в какой-то нечеловеческой гримасе Казалось, она хочет что-то сказать, но слова не идут с языка. Лишь спустя некоторое время Дэнни разобрала, что она пытается выговорить. «Прости», — шептала она, — «прости меня, малышка, мне так жаль». Говоря это, она внезапно выпрямилась и стала смотреть куда-то мимо Дэнни. Слезы высохли, но выражение мучительной боли оставалось у нее на лице. Возможно, даже лицо это стало еще более несчастным. или выпустила руку Дэнни и сделала шаг назад. Мурашки побежали по телу девочки. Она почувствовала, что рядом с ней кто-то стоит, и медленно обернулась, прикрыв глаза, словно ожидая увидеть монстра и опасаясь взглянуть на него. Она была почти готова к тому, что увидит, но это все равно стало для нее ударом. Лицо Бакстера изуродовало ненависть. Дэнни отступила. Она хотела бежать и дико озиралась, ища путей к отступлению, но ее ноги словно застыли. Будто в кошмарном сне она знала, что может избежать неведомой опасности, но никак не находила в себе сил сдвинуться с места. Эта опасность была отнюдь не неведомой, она была реальной. Воплощенный в человеке рядом с ней он пришел. Он выследил ее и теперь уже ни за что не выпустит. Глухой крик вырвался у Дэнни, когда Бакстер шагнул к ней и схватил за руку, которую прежде крепко держала Элли. Только после этого он заговорил. думала устроить себе маленькие каникулы, да, милашка?» В его голосе звучало презрение. Он обещал все ужасы, какие девочка только могла себе представить. Бакстер зыркнул на Элли. «Иди в машину», — приказал он. Элли испуганно кивнула и двинулась к припаркованному рядом старому коричневому автомобилю. Открыв дверцу, она скользнула на переднее пассажирское место. Макстер грубо подтолкнул Дэнни к машине. Его сильная рука крепко сжимала ее запястье. Паника охватила девочку, она должна вырваться. Будто освобожденная от цепей, Дэнни изо всех сил начала отбиваться руками и ногами. Она была совсем рядом. Набраться до нее, пробежать те несколько метров, что их разделяют, и она, Дэнни, будет спасена». Бакстер, не выпуская ее запястья, второй рукой пытался закрыть ей рот, чтобы заглушить крики, вырывавшиеся у нее. Он только ненадолго отнял руку от ее рта, когда стал открывать дверцу машины. Шотландец грубо толкнул Дэнни на заднее сиденье. Она попыталась открыть захлопнутую им дверцу, пока Бакстер шел к месту водителя, но дверь была заблокирована изнутри. Элли сидела, будто парализованная ужасом, а Дэнни колотила кулаками в окно, отчаянно выкрикивая призывы о помощи. Но это ей не помогло. Бакстер сел в машину, включил зажигание и медленно отъехал от стоянки. Глава 17 Выходя из магазинчика, Аннабелла снимала целлофановую пленку с пачки сигарет. «Ах, как я хочу покурить!» — сказала она сиплым голосом, ища глаза Элли и собираясь улыбнуться ей. Глоб девушки слегка наморщился. Элли не было там, где сестра, оставила ее минуту назад. Она была посмотрела через плечо, оглянулась вокруг. Зловещее, опустошающее чувство охватило ее. «Элли», — прошептала она, — «а потом громче Элли. Где же она, где она, черт побери?» Пальцы она Анабеллы теребили сигаретную пачку, глаза беспомощно перебегали с предмета на предмет. Она чувствовала, что должна куда-то бежать, бежать и искать, но куда? и она в растерянности застыла на месте. Девушка вглядывалась в толпу в надежде увидеть Элли, ее широко раскрытые глаза и серьезное лицо. Ничего. Аннабелла ступила на тротуар. Может, Элли пошла в другой магазин и заблудилась, как это случается с детьми.